Я кивнула. «Знаю. Фотограф Миколая. Хотя я его лично доставила в больницу, и мне казалось, исчезнуть ему будет затруднительно с такой ногой. Мы обменялись последними новостями, что заняло порядочно времени. Меня очень огорчало отсутствие Януша. Свекровь разделяла мои чувства. Не имею понятия, где он может быть сейчас. А следовало бы ему рассказать все, что ты мне только что рассказала». И передать вот это барахло. И вообще, насколько я понимаю, ты умудрилась влипнуть в историю, где смешались целых три отдельные аферы. Одна грязнее другой. И с каждым шагом расследования становится все очевиднее. Возрастает и общая материальная ценность преступных средств и опасность для причастных к ним нежелательных свидетелей, вроде тебя. Особенно, когда полиция лишена возможности защитить тебя. И это он тебе сказал? «Ну, ты же знаешь, прямо он ничего сказать не может, но я уже научилась понимать Януша с полуслова. ты да от тебя кое-что мне известно, так что есть простор для дедукции. Самое же сложное, что трудно подобраться к большим шишкам, возглавляющим мафию. А на вокзале тебя угораздило впутаться в самую дурацкую историю, о которой мне только приходилось слышать. Ну да ладно, может оказаться худо без добра». Невестку мою в настоящее время больше всего беспокоила до сих пор находящаяся в ее автомашине сумка с наркотиками. «Не желаю, чтобы эта пакость все еще стояла в моей машине!» — нервно вскрикивала она. «Ладно, я по дурости добровольно взялась за аферу Миколая, но с наркотиками не хочу иметь ничего общего. Протестую! Желаю как можно быстрее сдать их полиции!» Я пожалела, что не забрала товар с собой. Невестка была того же мнения. — Ясно. Надо было забрать, привезти сюда, а отсюда Януш уже бы забрал. Вместе вот с этим мусором. Кивнула она на вещественные доказательства на столе. — Больше вещь доков нет. Этот кретин уничтожил часть, я — остальное, но мне бы не хотелось об этом вспоминать. — Слушай, поехали за ней. — Прямо сейчас? — Ну, чем скорее, тем лучше. Может, успеем обернуться до возвращения Януша. Оставь ему записку. Я позволила себя уговорить. Да и в самом деле невестка права. А главный вещь вдох следовало держать в безопасном месте под рукой. Мы быстренько съездим, записку же я сейчас напишу. Вот так. Пусть лежит с самого верху. Уже через пять минут мы мчались с Константин на Полонезе и Анны. В пол одиннадцатого ночи на улицах было почти пусто, дорога до Константина заняла не больше 15 минут. И она прекрасно знала, в отличие от меня, куда ехать. Но ехала я как-то странно. Два раза снижала скорость до минимальной. И вроде бы сомневалась, куда дальше ехать. И в конце концов остановила машину совсем не там, где, по моему мнению, следовало. Я не успела спросить, почему. Слава Богу, попала куда надо, — произнесла она с облегчением. Мы на задах участка. Оставим тачку здесь, а сами пойдем по тропинке между сетчатым ограждением и двух участков. Я знаю дорогу. И незаметно подкрадемся к воротам. Сама понимаешь, надо соблюдать осторожность. Вдруг опять тут ошивается кто-нибудь из мафиози. И опять я согласилась с невесткой. Ночь была темная, но глаза постепенно освоились темнотой, и я стала узнавать местность. «Правильно, вот здесь я встретила бабу на велосипеде». На нашем участке было темно и тихо. В доме на соседнем горел свет, и изнутри доносилась музыка. Должно быть, смотрит телевизор. Впрочем, мне было не до них. Пришлось внимательно смотреть под ноги, чтобы не угодить в яму на заросшей тропинке. Не хватало еще переломать себе здесь ноги. Я перестала отвлекаться, прибавила шагу, и налетела на спину идущей впереди ее Анны. Куррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Страшным шепотом произнесла она, обернувшись ко мне и схватив за руки. Жест в сторону гаража я скорее почувствовала в темноте, чем увидела. На моих глазах черная плоскость гаражных ворот, выделяющихся на более светлом фоне гаража медленно и бесшумно, отъезжала в сторону. Я замерла. Блокаду ты установила прямо мне в ухо прошипела и Анна. — Еще бы! — ответила я с триумфальным шепотом. Газ и тормоз сцеплением могут себе выжимать сколько угодно. И тут произошло нечто невероятное. Из соседнего дома донесся короткий вскрик, полный смертельного ужаса. Мы с Айанной вздрогнули так, что зашелестели скрывавшие нас кусты. Дело не ограничилось одним криком — Женский голос, пронзительный, с чудовищно истерическими нотками, настырно добивался от кого-то. «Убирайся! Немедленно убирайся! Забери ее отсюда! Выброси! О, Боже!» «Не трогай! Не трогай, идиотка! Не двигайся! Лежать!» — орал в ответ раздраженный мужской голос. Начали лаять собаки, кажется, две или три, причем лаяли как-то неуверенно. То мощным басом, то пронзительно-пескливым тявканием, с гухим подвыванием, И создавалось впечатление, что на разные голоса и лаяла целая свора псов. В общую какофонию вмешался тоненький детский голосок, настойчиво спрашивающий, что случилось. Ко всему этому примешался какой-то ужасный хрип, от которого кровь стыла в жилах. Женский голос бился в истерике, требуя, чтобы к ней не смели приказаться. Женские рыдания перемежались с дикими выкриками мужчины. Сквозь весь этот невообразимый шум, доносившийся с участка соседей, Лишь по временам прорывались тоже очень интересные звуки, исходившие из гаража. Гараж был к нам ближе. Гараж нас интересовал больше. Мы слышали какое-то позвякивание, стук раскрывшихся створок ворот, какие-то еще непонятные звуки. Мы с Иоанной оказавшись на своей тропинке как бы в зрительном зале между двумя одновременно разыгрывающимися спектаклями, не знали, куда смотреть и который слушать. Шеи от постоянного вращения уже болели. Вот вроде бы у гаража началась непонятная возня, но опять все заглушил мощный мужской голос, от которого, казалось, содрогались стены соседнего дома. «Где лопата? Черт бы вас всех побрал! Где лопата? В этом доме ничего не найдешь!» «Лопату! Ты же сам оставил ее в саду, с трудом пробивался сквозь собачий лай пронзительный детский голосок. А у ворот гаража явно происходила драка. Метались неясные тени, вот одна из них так врубилась в дверцу гаража, что та загудела. Мне уже казалось, что у гаража крутится не меньше четырех человек. Но услышать их было трудно, мешал разошедшийся мужской голос соседнего участка, которому теперь понадобилась сковорода». С оглушительным звоном посыпались, надо полагать, предметы кухонной утвари, горшки и кастрюли. Не замолкала дама, с рыданиями требуя, чтобы кого-то забрали отсюда немедленно. Не переставая, звенел детский голосок, добиваясь от мужчины каких-то немедленных оперативных действий по отношению к особе женского пола. «Вместо того, чтобы давать указания отцу, спустись сюда сам, несносный мальчишка, да и сам лови!» — раздраженно отбивался мужской голос. Женский раздирающий крикнул «Под кресло! Под кресло! Забралась!» Драка у гаража закончилась неизвестно с каким результатом. Наверное, одна сторона победила. во всяком случае, две тени исчезли, а оставшиеся две на наших глазах проникли внутрь гаража. Ну вот, пожалуйста. Недаром я боялась воров-взломщиков. Еду, Мария, Машину они, может, и не украдут, а сумку с наркотиками, как пить дать, свистнут. И опять полиция будет думать на нас. «Да что там соседи ищут под креслами?» Шум в соседнем доме несколько стих. Вероятно, чего-то там добились. Зато продолжали лаять собаки. Лай упорядочился. Теперь стало ясно, что там действительно всего две собаки. И лаяли они уже не растеряно, а целенаправленно. По-деловому кого-то облаивали. Кто-то там пробежал через садик туда и обратно, от дороги до дома. Хлопнула дверь. У гаража оживились. Появилось несколько теней. Неожиданно грохнул выстрел. Уж не знаю, во что целился стрелявший, но пуля просвистела у меня мимо уха. Господи, боже мой! Вот опять прогремел выстрел. Кто-то приглушенно вскрикнул. Видимо, шум услышали на притихшей соседской вилле, потому что там опять открыли дверь, и женский голос обеспокойно спросил, «Что это там прогремело?» — А жаба лопнула с торжеством, — пропищал детский голосок. Она была такая большая, что ей пришлось лопаться аж два раза. — Марш в постель, засранец! У гаража все было кончено. Горе побежденным. Два силуэта победителей появились в дверях гаража. Один стал запирать дверь, второй держал в руке огромную сумку. Прижавшаяся ко мне невестка тихо выразилась сквозь зубы. «Я была другого мнения. Молчи, не двигайся. А тебе какое дело? Они получили свою сумку, теперь отвяжутся от тебя, лишь бы они сейчас тебя не заметили. А если это кто-то другой?» «Ну так что? Главное, не ты».